Как раньше он обходился без шлема, умеющего визуализировать аномалии, Штык теперь даже не представлял. В промежной тьме он умудрился добраться на катамаране до небольшого пляжика в нескольких сотнях метров от лагеря свободников. В шлеме теперь он мог плыть достаточно уверенно между аномалиями, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Без проблем миновав сигнальный контур лагеря, легко обнаруженный детекторами шлема, Штык, пометуя свой недавний опыт, я забрался на высокое дерево, настроил акустический усилитель и принялся ждать, пока кто-нибудь из свободников заговорит о двух пленниках. Но людей в лагере, похоже, больше интересовало, кто первым будет нести дежурство предстоящей ночью. Лишь серьезная стрельба, сперва в районе северного, а затем и в районе южного проходов, заставило их на некоторое время отвлечься от бытовых проблем и заговорить о нескольких квадах долго, чуть ли не оккупировавших озеро. Штык уже собирался спускаться, чтобы попытаться разведать обстановку в плавучем доме, как вдруг увидел хомяка. Он сидел в самом темном углу лагеря возле небольшого костерка, но, как и все остальные свободники, не спал. Размышляя о том, как подать товарищу сигнал, Штык чуть не пропустил тот момент, когда к лагерю подошла большая группа вооруженных людей. Подстроив увеличение оптики шлема, он в деталях наблюдал встречу Хука с Карасем, а также бой одного из свободников с пленным Долготцем. Чем сильнее накалялась атмосфера, тем ярче становились многочисленные темные снежинки перед мысленным взором. Их почти не было, пока он шел вокруг горы и плыл по ночному озеру пользуясь визуальной картинкой на щитке шлема. Но стоило оказаться рядом с большим количеством возбужденных людей. А что, если попробовать ускорить движение этих точек? Сдернуть со своих мест, наложить друг на друга, как он сумел сделать во время боя с военными сталкерами? Вдруг получится стравить между собой людей-карася и сталкеров-хука? Они и так явно не доверяют друг другу, Достаточно добавить что-то вроде необъяснимого приступа раздражительности, и враги будут заниматься друг другом, а не сокровищами. Непонятно, конечно, как это сделать, но если попробовать, скажем, сдвинуть вот это облачко черных точек вон туда, начать свой эксперимент Штык не успел. «Послушайте меня все!» — громкий голос молодого парня привлек всеобщее внимание. «Меня зовут Паленый!» Я предатель с таким стажем, что может позавидовать любой Иуда. Но больше я не могу. Совсем недавно человек по кличке Карась вручил мне пистолет и велел убить на Хука. Четыре чемодана денег обещал. Говорил, что ничего в этом предательского нет, просто военная хитрость. Тем более, что Хук сам велел убить меня. — Что за херня? — заорал Карась ну-ка парни дайте в рыло этой твари к не верь ему просто денег надо было а у меня с собой нет чтобы рассчитаться вот пистолет перекрикивая взметнувшийся над лайрим шум заорал паным а предательство карась остается предательством независимо от размеров и деталей уж поверь специалисту а я больше этим не занимаюсь ну и сдохнет тварь!» – заорал карась дергаая затвор пистолета Но выстрелить не успел. хук после слов Паленова, ожидавший чего-то подобного, уже держал в руке заряженный пистолет. Выстрел, голова карася, изродованная выстрелом, короткая пауза. «Мальчи Фрименов!» – взревел Коготь и ударил ножом стоящего рядом с ним свободника. Тот -то рефлекторно дернулся в сторону, уходя от удара, а Ганс, что стоял рядом, ударил Когтя кулаком в челюсть. Через секунду вся площадка лагеря превратилась в хаос рукопашной схватки. Бандиты Карася имели численное преимущество, но сталкеры Хука имели больше опыта в ближнем бою на ножах и знали цену помощи товарищу в обороне. Мелькали кулаки и ножи, хрипло вскрикивали люди, ударил одиночный выстрел. Шум схватки ширился и рос. Хук вытащил свой огромный нож и ринулся в самую гущу схватки, надеясь своим напором переломить разницу в численном преимуществе бандитов. После первого же удара хомяк забрался в узкое пространство между палаткой и деревом и оттуда испуганно наблюдал за боем. «Рядовой хомяк!» — громовым голосом рявкнул штык, слезая с дерева. Казалось, крик утонул в общем шуме, но хомяк его услышал. И, выбравшись из своего убежища, рванул к ближайшим деревьям. Какой-то детина, видимо, из людей карася, рванул было следом, размахивая ножом, но вдруг остановился. Замер на мгновение и повалился на спину. В его груди по самое оперение торчала стрела. Через пару минут штык нашел своего рядового, схватил за руку и потащил в сторону того места, где оставил катамаран. В шлеме он отлично видел дорогу, несмотря на полную темноту вокруг. «Наши в доме заперлись в хранилище», — ораторил тем временем хомяк. «Вы как, мой генерал? Надо как-то добраться до дома, но там то ли трое, то ли четверо свободников осталось. А если карась сейчас со своими хука задавит, утром они точно в дом полезут и могут попробовать крышку хранилища взорвать. Я слышал их разговоры». — Спокойно, рядовой, — сказал Штык. — Сейчас как раз и поплывем к нашим. — Смотрите, мой генерал, — сказал хомяк, когда они столкнули катамаран и взяли весло в руки. — Мне чудится, или дом не на том месте, где был? — Мне тоже показалось, что он движется, — удивленно сказал Штык. — Но ничего, сейчас разберемся. — Быди за аномалиями, а то шлем при быстром движении не успевает обрабатывать данные. — Шлем? потом объясню. Дом действительно медленно дрейфовал в сторону постоянной цепочки аномалий в центре озера. Катамаран легко скользил по воде. Сворачивать в сторону почти не приходилось. Большинство аномалий снижало активность в это время ночи. Шум рукопашной схватки постепенно затихал, а вскоре раздалась и первая автоматная очередь. Противники сумели разойтись, и теперь вокруг лагеря начинался ночной бой среди аномалий, в котором у свободников опыта было гораздо больше. Только много ли их осталось после рукопашной? Катамаран уже почти подошел к платформе дома, когда из темноты послышалось. «Стой, кто плывет?» «Сваи, я фрейтербуль», — весело ответил Штык, отлично видевший два тепловых силуэта на фоне стены дома. «Мой генерал, хомяк!» Катамаран ткнулся в край платформы. Дружеские руки помогли выбраться на платформу. Попав в объятие буля, Штык с изумлением понял, что растроган до слез. Все свои оказались живы, остальное было неважно. «Куда плывем?» – деловито спросил Штык, когда все наобнимались, стараясь, чтобы голос звучал по-деловому строго. «И где ваши охраннички?» «Мы поменяли с ними местами», — пояснил Крот, — «а дом плывет по течению прямиком к хребтовой Константе. Пусть гниет эта чертова сокровищница Хабара, а то так и будут сюда лезть любители легкой наживы. Надо уходить. Тут скоро еще одно течение добавится. Дом быстрее пойдет». А что будет, когда вся масса накопленного материала окажется в активной зоне аномалии Константы, я даже примерно сказать не возьмусь. Но лучше от этого места быть подальше. «Катамаран подан», — шутливо сказал Штык. «Есть еще пара весел". Четыре весла с двумя десерами до борту катамаран на спокойной воде ночного озера поставил, наверное, местный рекорд. Выбираясь на берег в конце северного рукава и поднимаясь по склону горы, «Надо бы попрощаться с домом, ребята!» – сказал Крот. Они продолжали слышать ожесточенную автоматную перестрелку вокруг лагеря свободников. Протяжный стон, раздавшийся откуда-то с заднего склона горы, услышал только штык. Немного постояв, всматриваясь в темноту, он вздохнул и двинулся за остальными всегда смотрелось особенно эффектно. Они замерли, разглядывая огненные всполохи в толще воды, частые вспышки выстрелов на берегу и почти неразличимую тень дома, неотвратимо скользящую над подводными всполохами прямо в сердце мощнейших донных аномалий.